Духовные общества и организации, их внутренние проблемы. Взаимоотношения с различными духовными объединениями. Опасность псевдодуховных организаций. 11 января 36 -го. Прочла ваше письмо со всем вниманием и должна сказать, что больше всего порадовало меня, что, видимо, сейчас вы ни в каких псевдооккультных обществах или организациях не состоите. Ведь подобных организаций сейчас что грибов после дождя. Знаю, сколько там примешано всего и всякого, среди них имеются и незначительные, но встречаются чрезвычайно темные и опасные. Вы совершенно правы, говоря, что в описываемом вами ордене смущало вас видеть вместо борьбы любовью месть. Вы спрашиваете, почему не пришел ко мне учитель в то время, почему не повел твердой рукой вперед, но учителя никогда никому не приходят. Вы сами должны дойти до них. Но если бы даже учитель подошел к вам в то время, уверены ли вы, что вы приняли бы его твердую руку? Не показалась бы она вам нестерпимо тяжкой и не отбросили бы вы ее может быть, еще с большим кощунством. Нелегок путь ученичества. Он не имеет ничего общего с описанием жизни магов или посвященных в оккультных романах. Далее вы вопрошаете, к чему был этот опыт надо мною, чтобы привести к разочарованию и недоверию к людям и организациям. Но следует понять, что и опыт никогда нам не навязывается, Сами мы создаем и принимаем его, ибо карма ставит нас в те условия, в которых мы должны выучить новый урок или же повторить ранее недоученный. Может быть, вы должны были научиться распознавать лики людей и еще раз убедиться в несостоятельности псевдооккультных организаций и изжить пристрастие к ритуалам и формам. Многие еще убеждены, что можно приблизиться к высшим истокам через мертвые ритуалы и повторение бессмысленных теперь мантрамов, утративших весь смысл свой, ибо значение их лишь в ритме, рождающемся в пламенном сердце. Ничто внешнее, без внутреннего устремления, не может быть действительным. Ритуалы при красоте – могут способствовать созданию некоторого возвышенного настроения. Но нельзя рассматривать их как самостоятельное и самодавляющее условие для духовного восхождения. Вы пишете, где гарантия, что неизвестный никому орден вновь не привлечет меня и не заставит меня делать глупейшие поступки, оправдываемые высшими таинственными целями? Как распознать чистое движение? Но именно чистое движение никогда не заставит делать глупейшие поступки, оправдываемые высшими таинственными целями. Каждое учение света прежде всего настаивает на разумности и отвергает всякое насилие, и требует лишь чистоты в мышлении, намерении, словах и поступках. Также Никакие маски недопустимы. Маски предоставляются приспешникам тьмы, которым есть что скрывать, и вы правы, что остерегаетесь их. Они сейчас очень многочисленны ввиду наступающих для них критических сроков и крайне деятельны на обоих планах и вербовании в свои ряды помощников. Но как невыразимо тяжка карма соблазненных ими.